Слагаемые и сумма. В трамвае было тесно. — На следующий спросил он и довольно чувствительно ткнул меня согнутым пальцем в спину. Я начал пробиваться к выходу. — Разрешите, — говорил я. — Виноват. — Посторонитесь. — Извиняюсь. — Позвольте. Он не говорил ничего. Он неотступно следовал за мной, дышал в затылок и монотонно простукивал спину этим острым, нетерпеливым, отвратительным пальцем. Один раз он нанес мне даже запрещенный удар. В боксе за это судят. Но я стерпел. Тридцать четыре. Тридцать пять. Тридцать шесть. Считал я, медленно приходя в бешенство. Перед выходом он разволновался просто до безобразия. Стучать прекратил, но зато положил мне на шею кулак и стал руководить моим движением, нажимая при этом так, что при выходе мне не понадобилось специально наклонять головы. Я мужественно засчитал это давление всего за четыре толчка. и того их получилось сорок восемь. На тротуаре я распрямил, наконец, плечи и нанес ему удар в солнечное сплетение. Только один, но в сорок восемь раз сильнее.